Глава 11. Капитан. Впервые на его памяти капитану Рей Сити не удавалось навязать свою волю пассажиру. Даже если бы он вез кого-нибудь из великих нобелей, можно было бы рассчитывать на сотрудничество. Великие нобели владеют целыми континентами, но у себя на корабле он, Рей Сити, царь и бог. С пассажирками все иначе, с любыми пассажирками. А если она к тому же дочь великого нобеля, Пиши пропала». Госпожа, как я могу позволить вам остаться с ними с глазу на глаз? Как? Да очень просто. Разве они вооружены? Капитан сверкнула глазами Сэмми Файв. Разумеется, нет. Но дело не в этом. Они просто пара перепуганных до полусмерти бедолаг. Испуганные люди опасны, госпожа, поскольку могут решиться на безрассудные поступки. Тогда зачем вы их запугиваете? Сердесь, госпожа Семия начинала слегка заикаться. Три громадных матроса стоят над ними с бластерами на изготовку. Капитан, я этого так не оставлю. Рей Сити не сомневался. Он чувствовал, что придется сдаться. Не могла бы госпожа объяснить, чего именно она желает? Я уже объясняла. Хочу с ними побеседовать. Говорите они флоринианцы. Значит, я смогу получить бесценные сведения для своей книги. Но вряд ли что-нибудь выйдет, если эти люди от страха утратят дар речи. Поэтому я хочу остаться с ними одна. Одна, капитан. Вы понимаете это слово? Одна. А что скажет ваш отец, когда узнает, что я оставил его дочь наедине с двумя отчаянными головорезами? Отчаянные головорезы? О, святой Космос, двое глупцов, которые, чтобы удрать с Флорины, не нашли ничего лучше, чем забраться на корабль, летящий на Сарк. Кстати, а откуда мой отец об этом узнает? Узнает, если они на вас нападут. Зачем им на меня нападать? Она вложила в голос всю свою силу до последнего атома и потрясла маленьким кулачком. Отвечайте, капитан, я требую. Давайте поступим следующим образом, госпожа. С вами останусь я, а матросов с бластерами мы отошлем. Один я и никаких бластеров. В противном случае теперь уже он постарался, чтобы в голосе прозвучал металл. Я вынужден буду отказать. Ну хорошо, фыркнула она. Хорошо. Но если они начнут таращиться на вас и молчать, я лично прослежу за тем, чтобы вас разжаловали в младшие матросы. Едва Семя вошла в камеру, Валона быстро прикрыла глаза Ри ладонью. "В чем дело?" резко прикрикнула госпожа Фаев и только потом вспомнила, что собиралась быть милой. "Он нездоров, госпожа", пролепетала Валона. "Он может не понять, что вы, высокородная дама, и случайно посмотреть на вас. Случайно, госпожа, не нарочно". "О, великий космос. Да пусть себе смотрит", капитан Им обязательно сидеть в этой конуре?» А вы бы предпочли, чтобы я разместил их в собственной каюте? Каюту не каюту, но ведь можно найти что-нибудь менее убогое. Это для вас все здесь убого. А для них, я уверен, предел мечтаний. Здесь даже кран с водой есть. Спросите у них, есть ли в их лачугах водопровод. Прикажите своим людям уйти. Капитан сделал знак, и матросы торопливо вышли. Рейсити поставил складной алюминиевый стул, Семия села. Встать, приказал капитан Валони Рику. Нет, нет, возразила Семия. Пусть сидят. Не вмешивайтесь, капитан. Итак, обратилась она к Валони. Вы с Флорины? Мы с Вотекса. Валони замотала головой. Не надо меня бояться, деточка. Никто не причинит вам вреда, даже если вы флоринианцы. Мы с Вотокса. Деточка, ты только что сама подтвердила свое происхождение. Не поняла? Ты закрыла глаза мужчине. Ему нельзя смотреть на благородных дам. Даже если он с Вотокса, Валона молчала. Ничего, пусть подумает. Семия попыталась дружелюбно улыбнуться. Только Флори нианцам запрещено смотреть на сарксских женщин. Так что ты сама подтвердила нашу догадку. Он не флоренянец, выкрикнула Валона. А ты? Я? Я да. Он нет. Не обижайте его. Он правда не флоренянец. Мы его в поле нашли. Не знаю, откуда он, но только не с Флорины. Семью удивила неожиданная говорливость девушки. Хорошо, я сама с ним побеседую. Как тебя зовут? Парень, Рик, таращился на нее. так вот, как выглядят благородные саркские женщины такие маленькие и добрые и пахнут приятно он был счастлив что ему позволили посмотреть так как твое имя повторила Семия Рик очнулся и вдруг обнаружил что не может заставить себя произнести коротенькое слово Рик наконец выдавил он а про себя подумал нет это не мое имя кажется Рик добавил он то есть ты не знаешь Помрачневшая Валона попыталась что-то вставить, но Сэмми остановила ее взмахом руки. "Не знаю", покачал головой Рик. "Ты с Флорины?" "Нет", уверенно ответил он. "Я был на корабле, я откуда-то прилетел». Рик не мог отвести глаз от Сэми, однако теперь ее лицо накладывалось на образ корабля, маленького, очень уютного кораблика. "Я прилетел на Флорину на корабле". А до этого жил на планете. На какой? Ему казалось, что мысль пытается протиснуться по слишком узким ментальным каналам. "Я с Земли", радостно воскликнул он, наслаждаясь звучанием давно потерянного слова. "Я прибыл с Земли". "С Земли?" Рик закивал. "Капитан, где находится планета Земля?" "Никогда такой не слышал", Рей Сити сухо улыбнулся. Не принимайте его слова всерьез, госпожа. Туземцы врут, как дышат, такова уж их натура. Вот и этот болтает все, что взбредет в голову. Он утверждает, что не местный Рик, где находится земля? Земля, он потер лоб дрожащей рукой, в секторе Сириуса, неуверенно пробормотал он. Но сектор Сириуса ведь существует, не правда ли, капитан? Да, существует. Удивительно, откуда узнал он. Впрочем, его земля от этого более реальной не становится. Нет, она настоящая. Я вспомнил, с жаром сказал Рик. Как же давно я о ней не вспоминал. Я не могу ошибиться, не могу, он схватил Лону за рукав. Лона, скажи им, что я с земли. Скажи, пожалуйста. Мы нашли его в поле, госпожа. Глаза Валоны расширились от ужаса. Он ничего не помнил, не мог ни говорить, ни ходить, ни одеться самостоятельно, прямо как младенец, а потом начал понемножку вспоминать. И все, что вспоминал, оказывалось правдой. Она бросила затравленный взгляд на скучающее лицо капитана. Может, он и в самом деле с земли. Я не хотела вам перечить, госпожа последняя фраза традиционно произносилась, когда вышестоящему могло показаться, что вы с ним спорите. С таким же успехом он мог прибыть прямиком из сердца Сарка», — хмыкнул Рейсити. И все же в их истории есть что-то таинственное, произнесла Семия, успевшая настроиться на свойственный женщинам романтичный лад. Я уверена. А почему он был столь беспомощен, девочка? Его ранили? Валона ответила не сразу. Она растерянно переводила взгляд со вцепившегося себе в волосы Рика на капитана, улыбавшегося одними губами, потом на Сэмью. "Отвечай, девочка". Валоне было трудно решиться, но здесь и сейчас никакая убедительная ложь не могла заменить правду. "Однажды я возила его к доктору, и тот сказал, что мой Рик психозондирован. Психозондирован?» Семия почувствовала легкое отвращение и отодвинулась. Металлические ножки стула скрипнули по полу. Имеешь в виду, он психопат? Я не знаю, что такое психопат, робко сказала Валона. Не в том смысле, какой вы вкладываете в это слово, госпожа, пояснил капитан. Туземцы не бывают психопатами. Их нужды и желания примитивны. Ни разу в жизни не слышал о туземце-психопате. Как же тогда?» «Все просто, госпожа. Если рост раскрызне этой девицы правда, следовательно, парень преступник. Вот что следует понимать под словом психопат. В этом случае его лечил кто-то из косоруких фельдшеров, практикующих среди туземцев. Видимо, едва не убил и выкинул в полях, чтобы избежать наказания. Но ведь речь идет о психозонде, не отступала Семи Неужели вы думаете, что туземец сможет пользоваться таким сложным инструментом? Да, вероятно, вы правы, но образованный врач вряд ли допустит ошибку. Тут имеется противоречие, доказывающее, что вся их история ложь от начала до конца. Послушайте моего совета, госпожа, оставьте этих существ на наше попечение. Вы же убедились, ничего путного от них не дождешься. Похоже на то, Немного поколебавшись, Сэмми поднялась и с сомнением посмотрела на Рика. Капитан подхватил ее стул и со щелчком сложил. "Погодите!" Рик вскочил на ноги. "Прошу вас, госпожа. Рей-Сити открылся мне дверь. Мои люди его успокоят." "Но они же не будут его бить?" Сэмми остановилась на пороге, «Сомневаюсь, что до этого дойдет. "Мы с ним легко справимся, госпожа. Госпожа!" закричал Рик. Я на самом деле земли. Я докажу. Семия помедлила. Я хочу послушать, что он скажет. Как вам угодно, госпожа. Семия встала в дверях. Рик покраснел. С трудом изобразив на губах подобие улыбки, он начал. Я помню землю. Там все было радиоактивно. Помню запретные территории и синее сияние над ночным горизонтом. Это светилась сама почва, ставшая бесплодной. На земле почти не осталось мест пригодных для жизни. Вот почему я стал пространственным аналитиком и предпочитал оставаться в космосе. Мой мир умер. «Пойдемте, капитан, снимите пожала плечами. Несчастный бредит. Однако на сей раз уже капитан застыл с открытым ртом. Радиоактивная планета пробормотал он. Хотите сказать, такая существует? Да. Он изумленно посмотрел на неё. Только откуда он мог о ней узнать? Разве может планета быть радиоактивной и одновременно обитаемой? Есть одна такая, и как раз в секторе Сириуса. Я не помню ее название, может, и Земля. Это Земля, гордо и уверенно сказал Рик. Самая старая обитаемая планета галактики, прородина человечества. Именно, тихо произнес капитан. То есть человеческая раса появилась на земле, голова у семи шла кругом. Нет, нет, рассеянно возразил капитан. Это суеверие. А вот о радиоактивной планете, жители которой утверждают, будто их земля колыбель человека, я слыхал. Не знала, что у человечества есть некая колыбель. Полагаю, откуда-то мы должны были взять начало, госпожа. Но сомневаюсь, что кому-нибудь точно известно, где это место. Он решительно подошел к Рику. "Что еще ты помнишь?" При этом он едва удержался, чтобы не добавить «малый». По большей части корабль и пространственный анализ. Сэмми встала рядом с капитаном напротив Рика, чувствуя, как возвращается азарт. "Получается, их история правдива? Тогда кто его психозондировал?» «Психозондирование?» – задумчиво повторил капитан. Давайте-ка спросим его самого. Эй, туземец, или кто ты там? Кто тебя психозондировал? Вы всем мне об этом твердите, даже Лона С сомнением ответил Рик. Но я не понимаю этого слова. На чем обрываются твои воспоминания? Не могу сказать, в его голосе прозвучало отчаяние. Я был на корабле. Мы это поняли. Продолжай. Прекратите на него рычать. Ресите, отдёрнула капитана Семи. Иначе он у вас последнее забудет. Рик сосредоточился, полностью погрузившись в темноту своего разума, на эмоции сил не оставалось. Я не боюсь его, госпожа, произнес он к собственному изумлению. Я пытаюсь вспомнить. Была некая опасность, я ручаюсь, огромная опасность для Флорины, но подробности я не помню. Опасность, грозящая целой планете, сыме покосилась на капитана. "Да, связанные с течениями. С какими еще течениями?" спросил Рейсити. "С космическими". Он безумец, капитан развел руками. "Нет, пусть продолжает". Сыме чувствовала, что начинает верить этому странному человеку. "Что такое космические течения?" Ее губы приоткрылись. Тёмные глаза заблестели, из-за ямочек на щеках и на подбородке казалось, что девушка улыбается. Различные химические элементы, неопределенно ответил Рик. Он уже как-то раз это объяснял, и ему не хотелось повторяться. Разбуженные воспоминания разом нахлынули на него, и он заговорил торопливо, почти в трансе. Я отправил сообщение в наше отделение на Сарке. Помню это совершенно отчетливо. Я должен был принять решение. На Флорину надвигалась опасность. Да, и не только на Флорину, на весь Млечный Путь. Я должен был действовать осмотрительно. Он совершенно забыл о собеседниках, уйдя в мир прошлого, прежде скрытый от него. Валона успокаивающе похлопала его по плечу, шепча: "Не надо, Рик", но он ничего не замечал. «Мое сообщение перехватил саркский чиновник. Еле слышно произнес он: "Явная ошибка. «Ума не приложу, как это случилось. Он нахмурился. Клянусь, я отправлял сообщение на местную базу бюро по зарезервированной для нас волне. Неужели можно прослушивать субэфир? Рик даже не удивился тому, с какой легкостью сорвалось с его губ слово субэфир. Не дожидаясь ответа на вопрос, он продолжил, глядя в пустоту. В общем, когда я приземлился на сарке, меня уже ждали. Повисла новая пауза, еще более продолжительная. Капитан не стал ее прерывать. Похоже, он сам о чем то крепко задумался. Кто тебя ждал? Кто? спросила Семия. не знаю, не помню, это было какое-то учреждение и чиновник Сарка. Я помню, что разговаривал с ним. Мы сидели за столом, вдруг против друга говорили долго. По-моему, я не сообщил ему деталей. Да, я в этом уверен. Сначала мне нужно было доложить об этом на базу, а потом он, а потом подбодрила его Сэмми. Он что-то сделал. Он? Нет, ничего больше не помню. Ничего. Рик выкрикнул последнее слово, и наступила тишина, которую тривиальнейшим образом нарушила монотонное гудение коммуникатора на запястье капитана. "В чем дело?" спросил Рей Сити. Сообщение «Сарка, сар!» – почтительно откликнулся голос. «Конфиденциальное!» Хорошо. Сейчас перейду на суп эфир. Госпожа, он повернулся к Семи. Позволю себе напомнить, что уже время обеда. Девушка начала было протестовать, утверждая, что не голодна, предложила идти и не беспокоиться за нее. Но этих людей тоже пора накормить, дипломатично прервал ее капитан. Они наверняка устали и голодны. С этим она спорить не стала, лишь сказала: "Я должна буду вновь поговорить с ними, капитан". Тот молча поклонился. Поклон можно было трактовать как согласие, а можно как отказ. Семия 5 была крайне заинтригована случившимся. Изучение Флорины удовлетворяло ее интеллектуальным запросам. Однако дело о загадочном психозондированном землянине Семия даже думала о нем за главными буквами, взывала к чему-то первобытному и куда более настойчивому в ее душе. Оно возбуждало в ней животное любопытство, настоящая тайна. Ее живо интересовали три вопроса. Среди них правда не было вполне разумного, в сложившихся обстоятельствах, вопроса о том, заблуждается ли этот человек, просто врет или говорит правду. Если списать все на вранье, никакой тайны не останется, а Семье хотелось именно тайны. Семью интересовали следующие вопросы. Во-первых, что именно угрожает Флорине или вернее всей галактике? Во-вторых, кто психозондировал землянина? В-третьих, зачем он это сделал? И она горела решимостью найти ответы и удовлетворить свое любопытство. Кто из нас самоуверенно не считает себя вполне компетентным сыщиком-любителем, а Сэми самоуверенности было не занимать. Наскоро пообедав, она как только позволила вежливость, вышла из-за стола и поспешила к камере. Откройте дверь, приказала она охраннику. Матрос остался неподвижным, как столб, тупо и почтительно глядя перед собой. «Со всем уважением госпожа, но дверь останется запертой. Вы отдаете себе отчет, с кем говорите? Немедленно откройте, или я пожалуюсь капитану. Со всем уважением, госпожа, дверь останется запертой. Приказ капитана. Она бегом бросилась к каюте Рей Сити, ворвавшись туда словно торнадо, спрессованный до 60 дюймов. Капитан, слушаю вас, госпожа. Это вы отдали приказ не пускать меня к землянину и туземке? Я полагал, мы договорились, что вы будете встречаться с ними только в моем присутствии. Да, я помню. Но вы же сами видели, насколько они безобидны. Я видел, что они кажутся безобидными. В таком случае, я приказываю вам сопровождать меня прямо сейчас. Вскипела Сэмми. Не могу, госпожа. Ситуация изменилась. В каком смысле? Их желают допросить власти Сарга. Думаю, пленников следует оставить одних. Челюстью Сэмми отвисла от удивления, но девушка тут же постаралась вернуть лицу достойное выражение. Вы же не собираетесь сдать их министерству по делам Флорины? Вообще-то, замялся капитан, именно так я и намеревался поступить. Они покинули свой поселок без разрешения, не говоря уже о том, что они покинули без разрешения планету и тайком проникли на саркский корабль. В последнем случае они просто ошиблись кораблем». Да ну. Так или иначе, их преступления были вам известны и до нашей беседы. Однако, по ходу ее, так называемый землянин рассказал много любопытного. Так называемый? Вы же сами подтвердили, что планета Земля существует. Я сказал, возможно, существует. Госпожа, могу я поинтересоваться, что бы вы хотели сделать с этими людьми? По-моему, историю землянина надо тщательно изучить. Он утверждает, что в Флорине угрожает опасность, а некий саркский чиновник преднамеренно попытался скрыть информацию от властей. Думаю, это заинтересует моего отца. Да, я бы хотела отвезти землянина к моему отцу, когда наступит подходящее время. Какая проницательность! Это сарказм, капитан? Прошу прощения, госпожа. Рейсити покраснел. Я имел в виду наших заключённых. «Не Несобблаговолитель выслушать кое-какие мои развернутые рассуждения. Не знаю, что вы имеете в виду под развернутыми рассуждениями, сердито сказала она. Но можете начинать. Спасибо. Во-первых, госпожа, я надеюсь, вы не преуменьшаете важность беспорядков на Флорине. Каких беспорядков? Вы забыли о происшествии в библиотеке? Убитого патрульного, что ли? В самом деле, капитан. Утром был убит второй И один туземец. Не в привычках туземцев убивать патрульных, а тут сразу два убийства, причем преступник до сих пор не найден. Действовал он в одиночку или это случайность? А может быть, часть заговора? Вы, судя по всему убеждены в последнем? Совершенно верно. У убийцы было два сообщника. Их описание совпадает с приметами наших пленников». Быть того не может. Я не хотел пугать вас, госпожа. Однако я неоднократно говорил, что они могут быть опасны. Прекрасно. И что же из всего этого следует? Возможно, убийство на Флорине отвлекающий маневр ради того, чтобы выманить патрульных из космопорта и позволить нашей парочке проникнуть на борт. Звучит довольно глупо. Разве? Почему они сбежали с Флорины? Мы их не спрашивали. Давайте предположим, что они бегут от патруля, поскольку это наиболее логичная гипотеза. Побегут ли они на сарк, да еще на корабле, везущем вас, госпожа? Ко всему прочему, этот тип утверждает, что он пространственный аналитик. А это тут с какого боку? Семена нахмурилась. Год назад один пространственный аналитик пропал. История не придавалась огласке. Я в курсе, потому что был одним из тех, кто искал его корабль в ближнем космосе. Кто бы ни стоял за назревающими беспорядками на Флорине, он знает о пропаже аналитика. А уж один этот факт говорит о том, насколько серьёзно и неожиданно эффективна их организация. Может быть, землянин не имеет отношения к исчезнувшему аналитику? Настоящего отношения, разумеется, нет, госпожа но утверждать, что между этими фактами вообще нет связи, значило бы излишне полагаться на совпадение. Мы явно имеем дело с самозванцем. Вот почему он напирает на психозондирование. В каком смысле? Как мы можем доказать, что он не аналитик? Он не помнит подробности жизни на Земле, кроме того, что планета радиоактивна. Он не может водить корабль. Он очевидно не знает азов пространственного анализа. И всё это прикрывается психозондированием. Неужели вы не понимаете, госпожа? Прямого ответа у Сами и не было, оставалось только спросить: с какой же целью он этим занимается? «Чтобы вы сделали именно то, что намеревались сделать, госпожа? Провела расследование? Нет, госпожа. Отвезли этого человека к вашему отцу. Зачем ему это? Тут имеется несколько вариантов. В лучшем случае этот тип начнет шпионить за вашим отцом для Флорины или, что вероятнее, для Трантора. Старина Абель непременно опознает в нем землянина и примется настаивать на расследовании обстоятельств психозондирования, чтобы уесть сарк. А в худшем этот Рик может убить вашего отца. Капитан, госпожа, это просто смешно. Может быть, госпожа Даже если так, Министерство госбезопасности смеяться не собирается. Вы помните, что перед обедом я получил сообщение с Сарка? Да. Вот оно. Семья взяла тонкую полупрозрачную пленку с красным текстом. В сообщении говорилось: "У нас есть сведения, что на ваш корабль скрытно и незаконно проникли двое флоренианских туземцев". Арестуйте их немедленно. Один из них может заявить, что он пространственный аналитик и не является туземцем Флорины. Не предпринимайте в этой связи никаких действий. Вы головой отвечаете за сохранность беглецов. Необходимо доставить их в госбезопасность совершенно секретно, чрезвычайно срочно. Госбезопасность? пробормотала ошеломленная семья. Министерство государственной безопасности? Не забудьте о приписке совершенно секретно, добавил капитан. Я вышел за пределы дозволенного, показав вам этот документ, но вы не оставили мне выбора. Что с ними будет? спросила Семия. Не могу точно сказать, хотя уверен, что человек, которого подозревают в шпионаже и подготовке убийства, легко не отделается. Вероятно, его байки воплотятся в реальность, и он на собственной шкуре испытает, что такое психозондирование.